Глава 38. Да, темные очень быстро изменились. Занеры уже не смотрит на меня, а повернулась в сторону зала и рассматривает мужчин. Из-за такой короткий срок. Я сочувственно кивнула головой. Тебе, наверное, это трудно принять. Мне рассказывали, что многих из сидящих в зале мужчин ты знаешь очень близко. И это я намекаю сейчас на искушённость темной в постельных утехах. Об этом мне действительно уже не раз докладывали. А еще про то, что за даже по меркам темных, жуткая стерва и готова на всё ради власти. Думала, намек заденет темную, но она горделиво выпрямилась и чуть ли не облизнулась. Да, светлая. И я весьма хороша в знании мужской природы. Тебе, лорд, не рассказывал, как сходит по мне с ума, что проводил время со мной в постели днями и ночами, как он любит чужую боль, страдания, страх. О, лорд знает толк в человеческих пороках. Любит играть, использовать людей. Хотя нет, вряд ли. Я уже поняла, в чем дело. Лорд зачем-то скрывает свою истинную натуру и заставляет это делать весь двор. Так и не поняла зачем, но, возможно, хочет перед тобой казаться лучше, чем есть. Но долго вряд ли сможет сдерживаться. Он лучший из нас. Сила, зло и тьма во плоти. Скоро я убью тебя, и ему уже не будет смысла сдерживаться. Прежний правильный порядок будет восстановлен. Мой лорд вернется, и я буду его опорой и парой. А ты ошибка. Моё испытание, которое он специально устроил мне, чтобы я доказала всем свою силу и право стать темной леди. Зевнула. Прости, Занера. Ты так много и пафосно говорила, я часть прослушала. Хотя меня, в принципе, не особо интересует, что говорят бывшие любовницы моего жениха. На самом деле, как по мне, речь и не сдерживает свои инстинкты темного. Город и мир помнят много подтверждений тому. Мне кажется, просто сами по себе безудержные убийства, насилие и уничтожение уже пресытили лорда. Всё и так уже у его ног. Доказывать и завоевывать больше не нужно. Зато нужно удержать и как-то жить дальше. В отношении меня да, возможно, Рэтч где-то сдерживался, выжидал, но, возможно, сам получал от этого процесса удовольствия, Я не знаю. Но одно знаю точно: У меня нет сомнений в том, что Редж предпочтет меня темной. Вот просто знаю и всё. Ты слишком много о себе возомнила, искусница. Я хотела, чтобы Редж видел, как я тебя уничтожу, но сейчас так хочу убить тебя, что сил нет ждать. Я сделаю твою смерть подарком к его возвращению. Занер встаёт, и громко произносит, в впритихший зал. Я вызываю тебя на поединок, светлая искусница Теллирия. Поединок за право называться достойной спутницей лорда. Я принимаю твой вызов, Занера. В зале поднялся шум, кажется, такого легкого согласия от меня никто не ждал. Зачем, госпожа, зачем? В отчаянии шепчет Шенга за моей спиной, в то время как Занера ликует. Я же говорила, она теперь сможет обманывать и мухлевать. Шенга. Я наклонилась к помощнице и очень тихо произнесла ей на ухо: "Но я ведь тоже собираюсь это делать. Иными путями мне тренированную опытную воительницу по темным правилам не победить". Или ты думаешь, что светлые дерутся только по правилам? Будем надеяться, что Занейра тоже так думает. Центр зала оперативно освобождают. Бой будет прямо здесь и сейчас. До сих пор чувствую и реальность происходящего. Я сражаюсь за то, чтобы остаться единственной невестой тёмного лорда. Постепенно все эмоции Все больше уходит на второй план. Остается только собранность и отрешенность. Я чувствую, вижу, что моя соперница в состоянии боевой ярости, и как только появится возможность, она сразу первой нападёт. Правилу темных особо и нет. Сражайся как хочешь, только выживи и победи. Но есть нюансы. Бой считается незавершенным, пока твой соперник еще может и хочет сражаться. Ещё теоретически в таких сражениях есть ритуал с поклонами и торжественно угрожающими речами, но мы с темной уже все сказали друг другу. После ритуала по-хорошему должны сражаться сначала монстры по одному от каждого, и уже после сами люди. И будь речь здесь Всё прошло бы согласно традициям, а так дикая, некем не контролируемая схватка. Я переоделась прямо в зале за ширмой, которую сделала для меня из занавески охрана, Все потому, что уходить из зала сейчас лучше не стоит. Тёмная или ее люди могут попробовать напасть из подтишка. Так же поступила и Никуда не ушла, а переоделась в принесенную ей одежду здесь, но прямо под мужскими восхищенными взглядами, тем самым заработав в себе их симпатии. Я надела удобный, почти мужской костюм, убрала волосы в тугой пучок. Всё. Я готова. Тёмная первая вышла в центр боевого круга. На Занери кожаные облегающие штаны Не менее облегающая рубашка, тугой корсет и сапоги на очень высоком каблуке. Не знаю, насколько такая одежда удобна для боя, но смотрится эффектно. Занера заплела волосы в длинную косу, за которую наверняка мне можно будет удобно схватить. Что-то мне подсказывает, что темная невеста почти не воспринимает меня всерьез, раз в каких-то моментах поступает безопасностью в угоду красоте. Возможно, кто-то ей докладывал о том, как слабо я себя показываю в тренировках с Шенгой. Агвер громко позвала Занера. Темные вельможи расступились, пропуская вбежавшего в зал массивного жуткого монстра. Греус, один из самых сильных и свирепых элитных монстров темных. Греусов, как я теперь знаю, пускают в атаку первыми. Безжалостные, кровожадные, великолепные убийцы. Выбор темный был более, чем предсказуем. Этот греус очень молод, это я могу судить по габаритам. Взрослые, матёрые греусы куда крупнее, но взрослого бы Занера не смогла привлечь к битве. Он настолько большой, что занял бы половину поля битвы. Да и не факт, что смог бы вообще протиснуться в двери. Крупнее Греусов только драки, но драки растут медленно, в отличие от первых, и вполне возможно, что этот Агвер не намного старше моего Ластера. Глубоко вздохнула. Я позову своего драка до выхода в круг. Поскольку стоит мне войти, и темное уже сможет напасть. Ластер. Зову я. Крик не нужен, разве что для произведения эффекта. А так драка я научилась звать по нашей связи. Проходит несколько минут. Вельможи начинают хмыкать и задирать ноги, когда под ними шустрой змеей пробегает Ластер. Драк сел возле меня и преданно заглянул в глаза. В первые мгновения царит тишина, а потом зал взрывается хохотом. Вельможи смеются, поскольку еще ни разу не видели Ластера после его изменений. Никто о них попросту не знал. Охрана сохранила секрет. Да, Ластер теперь выглядит не слишком устрашающе. Гладкая, блестящая, золотисто-чёрная чешуя, когти острый кончик хвоста и появившийся на холке шипастый изящный гребень, словно и вовсе золотые. Драк выглядит не опасно, не ужасно. Драк выглядит мило, симметрично. Он стал таким изящным, с виду хрупким. если застынет то и вовсе похож на статуэтку. Тронь, она упадет и разобьется в дребезги. Ластер за месяц подрос совсем немного в высоту, но стал длиннее, туловище вытянулось, но больше всего вырос почему-то хвост. Именно он значительно удлинился, хотя вроде бы еще рано. Что с этим драком? громко вопрошают вельможи. Это сделала искусница своей магией. Зачем она над ним так поиздевалась? Он теперь не годен для боя. Его только как комнатную светлую ручную зверушку держать. Странно, что когти пилочкой не подпилила и бантики розовые не повязала. Чувствую, как симпатии темных все больше склоняются к Занере. Да, не страшный. Да, очаровательный симпатяга, да в три раза мельче своего противника. Приготовься, ластер. Нападай сразу, как только войдем в боевой круг. Шаг в боевой круг, и в меня летит темное заклинание, окончательно лишая меня каких-либо эмоций. Заклинание мне знакомо. Не раз тренировалась блокировать такое с темными в стенах академии, с охраной, с Шэнгой. Всё не так страшно, как кажется. Отбила. Отправила вслед свою заготовку. Ластер в это время стрелой проскочил вперед, скользнул под ноги никак особо не успевшему среагировать монстру и напал на Занеру. А вот Греуса я взяла на себя. Да, для темных ход нестандартный. Ни с кем, кроме Ластера, я стратегией будущего сражения не делилась. Темные не так, чтобы очень хорошо контролируют своих монстров и управлять ими для нападения на мага противника. слишком удобно и рискованно проще самому разобраться с относительно равным противником в то время как монстры пусть разбираются между собой у меня другая задача ластер очень быстрый и юркий и как оказалось умный когда надо осторожный монстр ему нужно физически измотать тренированную зонеру, чтобы позже я смогла сражаться с ней больше как маг, а не как воин. А уж Греуса я сейчас возьму на себя. Он, конечно, силен, но воинское искусство и сложные магические заклинания ему недоступны. Ах, ты тварь, визжит Занера, отбиваясь от черно золотой тени, в которую превратился Ластер, благодаря своей скорости. Она даже не успевает сформировать ни одного заклинания, и отбивается ножами. Рычит зло монстр, в которого попало заготовленное мной заклинание. Ослеплённый и раненый, Агвер всё равно рванул в мою сторону.